Роза Александрия. «Измена. Подарок на свадьбу. Тайная беременность». Читает Агма. Пролог. «Вы привели ребенка на работу?» — кивает босс на диванчик, где мирно посапывает Мия. «Я закусываю губу и растерянно смотрю в глаза мужчине. Извините. Я же предупреждал, чтобы никаких детей в офисе». Сжимаюсь, ожидая, что мужчина нас сейчас выгонит. Но понимаю, что не смогу разбудить дочку и потащить ее на холод. Я и так только-только сбила ей температуру. Маленький комочек, словно услышав нас, вздыхает и переворачивается на другой бачок. Я помню. Но, Николай Борисович, не выгоняйте нас. Я обещаю, утром мы уйдем. Пылко заверяю я мужчину, который становится все суровее. Нет, сейчас. «Собирайтесь, но...» «Я сказал, собирайся, вы едете ко мне».